Конец предрешен. Он так и сказал. Нареко оперлась передними лапами о стену, выпустила когти и начала портить роспись своим излюбленным образом. Кьоко только вздохнула Да, назвал меня оборотнем. Ты бы видела его лицо. Думаю, ему очень не понравилось видеть себя в женской одежде. Кошачья морда заиграла ухмылкой. Нареко закончила царапать, и без того давно изодранный столб и подошла к Киоко. Как он жив остался после такой дерзости? Ну, он же сёгун и советник отца. К тому же после собрания он догнал меня в саду, похвалил мои успехи, и сказал, что я обучаюсь быстрее многих будущих самураев. Странно, конечно. Так и не поняла, что на него нашло и откуда такая любезность. И еще. Похоже, он знал, что у меня дар. «Император сказал?» Киока покачала головой. «Хотеку». «Хотеку?» Нареко прищурилась. Она всмотрелась в лицо Киоку и тихо спросила. «Ты уверена?» «Об этом не было сказано прямо. Но у нас прямо никто не говорит». Она вздохнула. «Да». Это был Хотеку. Если не отец и не ты, то больше некому. Но какая разница? Об этом и так узнал бы весь двор. А Хотеку все равно прекрасно меня подготовил. Ты бы видела, какое мы представление устроили. Нареко навострила уши и прошептала. Надо было мне тоже пойти. Дверь открылась. На пороге возникла Кая. Госпожа, «Я передала швеям ваши пожелания, но для того, чтобы сделать прорези под крылья в ваших одеждах, мне нужно снять мерки». И... она замялась, явно сомневаясь, стоит ли продолжать. «Что, Кая? Говори». «И я, если позволите, не совсем понимаю». Она выдохнула и с выдохом, видимо, выпустила все свои сомнения, потому что слова посыпались градом. «Киокухиме, я знаю вас с детства». «Вы мне всегда все рассказывали, а тут такая новость. Как это возможно? Вы можете менять свое тело как угодно? Я слышала только про полное превращение. Говорят, вы сегодня превратились в гуна. И как только эти слухи успели так быстро разойтись? «Кьёко Химе», — продолжала она, «но если вы превращаетесь, то почему говорите про крылья? Если вы становитесь птицей, разве вам нужна одежда?» «А если остаетесь человеком, то людей с крыльями, в которых можно превратиться, не бывает». Тогда Кёко поняла, какую глупость сделала. Да, они обсуждали с Хотеку возможность переделать кимоно для превращений, чтобы не пришлось раздеваться. Вот только как ей объяснить, что превращается она в него, если у самурая Фуку и Хотеку крыльев нет? «Я...» «Вот что, Кая, мне сейчас нужно немного поупражняться». Видя, как у служанки загорелись глаза, она спешно добавила «В одиночестве. Ты могла бы зайти ко мне через два коку, чтобы снять мерки? Заодно сразу все увидишь». Она старалась улыбаться не слишком открыто, иначе служанка сразу заподозрит неладное. Обманывать Каю всегда было трудно. Она по глазам видела все чувства, которые Кьоко пыталась скрыть. Была единственной, кто искренне утешал ее после смерти матери с братом и после того, как Йоши в очередной раз не оправдывал надежд на любовь. ее не нужно было просить. Она видела, что принцесса нуждается в утешении, даже когда Киоко сама не хотела себе в этом признаваться. «Как скажете, госпожа?» Кая поклонилась и вышла, а Киоко тяжело вздохнула. «Как-то ты не подумала», — проурчала Нарико. «Не подумала. И что делать?» Нарико подошла, села перед ней и тряхнула головой. Кошачьи уши вытянулись, шерсть на них порыжела и удлинилась, образуя на кончиках кисточки. Это беличьи. Кроме ушей, в нареко ничего не изменилось. Это выглядело ужасно нелепо, но было именно тем, что нужно Киоко. «Как? Я просто меняю нужную часть своего тела». «Но как?» Киоко не понимала. Она научилась превращаться только потому, что поняла, как делать это через главный источник — сердце. Оно управляет всей ки, и отрастить только крылья не получится. Жизненная сила, о которой мы говорили, сложнее, чем просто силовой поток. То, что ты чувствуешь, и то, о чем мы говорили, — это только первая и самая грубая часть того, из чего мы состоим. Ки, соли. Ки, которая представляет собой тело. Ты наверняка ощущаешь и представляешь ее примерно так же, как кровь в себе. Киоку кивнула. Так и есть. Она чувствовала и видела своим внутренним взором, как текла по телу жизненная сила. Это было похоже на изображение кровеносных сосудов со свитков Акихиро-сенсея. То, что ты обоняешь запахи чужих ки и даже чувства — это ки-воды. Она тесно переплетена с ки-соли. Может, это потому, что я наследница в Атацуме? Он ведь морской бог, вода и соль. Может и так. А может, это потому, что ки-воды и ки-соли самые простые для наблюдения и управления после ки-крови, которая, по сути своей, и есть жизнь. Ее даже обычные люди чувствуют, хотя редко осознают. Хорошо, И что мне делать, чтобы превращать только часть тела? Что и как изменять? Следующая ки — ки воздуха. Это твоя воля. Ее тебе и надо ощутить. Ею ты сможешь воздействовать на отдельные части тела. Выбирать, куда и как направить свою силу. Где и как преобразовать поток, чтобы изменения остались частичными. Нареко. Что? Почему ты мне раньше ничего этого не объясняла? Сначала котята ползают вслепую. Ни одно слово не сделало бы для тебя мирки яснее до тех пор, пока ты не научилась ощущать это на себе. И откуда в тебе столько мудрости? Что-то я раньше не замечала. Потому что я не пользуюсь сложными словами и изящными выражениями, как у вас здесь принято. Знаешь, вы в иносе придаете слишком много значения внешнему, совсем забывая про суть». Кьоко грустно взглянула в окно. В сумерках закрывались на ночь венчики цветов. «Знаю. Чем старше она становилась, тем больше ее утомляли придворные игры в маски и иносказания. Но грустить об этом было некогда. Да и незачем. С человеком, с которым ей предстоит связать жизнь, она уже разрушила эту изящную, но совершенно ненужную стену красивой лжи. «Хорошо. Говори, что нужно делать». Разберемся с этим до возвращения Кай. Нарико улыбнулась и, приподняв лапу, превратила ее в крысиную. Все очень просто, когда знаешь, чего именно хочешь». Нарико лениво наблюдала, как с Кьёко, расправившей огромные черные крылья, с 38-й попытки принцесса все таки поняла, как преобразовать свою Ки частично снимают мерки. Но мысли ее были далеко за пределами этого дворца, с тем, кто мог оказаться предателем, хотя верить в это не хотелось. Как не хотелось и признавать то, что ей есть какое-то дело до Хотеку. Птиц мог предать Кьёко, мог сказать Сюгуну правду, и пусть это мелочь, тот бы и так все узнал, все же нареко переживала. Правильно ли она поступила, что доверилась ему? — Ее раздражала мысль о том, что она могла в нем ошибиться. Если это так, она не сможет больше ему доверять, и то, что ее это вообще беспокоит, раздражало еще больше. Обычно Нарико не было дела ни до людей, ни до йокаев. Киоко стала единственной, кто занял ее сердце. Она и так долго с этим мирилась, нельзя позволить туда влезть еще и сомнительному пернатому. Пока Нарико думала, Суми принесла из угла тетин и поставила его перед Каей, чтобы той удобнее было записывать цифры. Служанка бормотала их себе под нос, потому что иначе тут же забывала, и это бормотание с мягким мерцающим светом убаюкивало, растворяя мысли в тумане наступающего сна. В такие вечера от Бакенэко оставалась только свернувшаяся калачиком кошка — урчащая и засыпающая на постели своей хозяйки. А все важные дела могли подождать до утра. Хотеку вышел на рассвете, когда на городе еще лежала ночная тень, а солнце едва-едва касалось лучами горизонта, дразня жителей мира наступающим днем. Он любил ночную прохладу и безлюдие, но в этот раз было не до прогулки. Пробежав непричесанные грязные улицы, где совсем скоро снова откроется рынок, он добрался до городских ворот и, обменявшись кратким приветствием с сонным стражником, выбежал навстречу окрестностям носи. Ему нужен был совет, потому что он чувствовал, что не понимает, как поступить и что еще сделать. Обучать ту, в чьих жилах течет кровь в Атацуме, слишком большая ответственность. Он видел, как трудно принцессе принимать свою новую роль и осознавать свое место в мире. Но чем ей поможет простой самурай и изгой из Йокаев? Ему нужна была помощь того, кто когда-то показал ему мир принятия любых особенностей. Помощь того, кто знает о замыслах богов, больше других живущих в смертном мире. Хотеку понимал, что ни один человек не сможет помочь Киокухиме. И принцесса даже не представляет, как теперь изменится ее жизнь. У нее есть Нарико, у нее есть он, но у нее нет настоящего наставника, каким когда-то для него стал Акито. В четыре года Хотеку нашли в лесу и заставили бороться за свое существование. В восемь лет он выбрал людей и начал новую жизнь в Иносе. Киоко Химу 16, она не ребенок, но ужас от осознания, что старая жизнь ускользает навсегда, что больше ничего не будет, как раньше, что прошлое нельзя вернуть и остановить во времени, все это было таким болезненным, что и сейчас отзывалось ноющим чувством в груди. Именно поэтому Хотеку был уверен, что понимает, каково юной принцессе терять свою прежнюю уютную жизнь и насколько хуже ей будет, когда придется сделать шаг в мир сражений, крови и безрассудной отваги. Ей 16, но вряд ли ей сейчас легче, чем было ему восьмилетнему. Возможно, даже больнее. Ее жизнь была гораздо мягче, и жила она ею гораздо дольше. Возможно, ей стократ хуже, чем было малышу Хотеку. Ши манил его. Дом звал Акито, его семья, его отец, тот, кто взял на себя ответственность за чужого ребенка, странного, неправильного, брошенного, Тот, кто помог маленькому Йокаю обрести любовь и самого себя. И сейчас Хотеку надеялся, что Акита согласится помочь Икьёко Химе. Он не мог представить, что почувствовала принцесса, когда тот, кто должен ее защищать, назвал ее чудовищем. Он помнил, как больно быть одиноким, непонятым, странным. Старая рана Хотеку вновь зудела. Он знал, что должен хотя бы попытаться. Он подошел к опушке леса, когда солнце уже поднялось, и тени укротились. Шагнул в приятную прохладу и скрылся в густой листве. Его окутал родной запах прелых листьев и сырой земли, грибов и ягод, животных и птиц. Он дома. На Хотекус не зашло спокойствие, будто он уже достиг цели. Он сел и осмотрелся. Здесь было темно, но не для его глаз. Он отлично различал кусты диких ягод, ядовитых для человека, белку, которая убегала с орехом в дупло, и звериные тропки, которые люди не заметили бы и при ярком солнечном свете. Как же здесь хорошо! После города, после доспехов, после всего, что душило его, почувствовать себя вновь свободным. Он сбросил кимоно и повел лопатками. Два черных крыла послушно раскрылись. Он слегка приподнял их и вновь сложил. Но в этот раз не стал приминать одеждой. Нужно найти Акито. Нельзя терять время. Знакомая тропа, пройденная им в детстве тысячи раз, и сейчас верно вела его. Правда, за столько лет она изменилась. Деревья стали больше. Появились новые кустарники. Куда-то исчезла коряга, через которую он постоянно перелезал, а став постарше, перепрыгивал по пути домой. Тропа вела на поляну, не очень большую, но достаточно обширную, чтобы раскрыть крылья и взлететь, осмотреть все сверху. Так он и поступил. Выбрал дерево потолще, ветку подлиннее и примостился там, оглядывая место, где прожил четыре самых теплых года своей жизни. Здесь было светлее, и если бы люди увидели ши с этой стороны, они почти наверняка перестали бы бояться этого леса. Но пусть лучше бояться. Пусть центр страны остается нетронутым и незаселённым. Достаточно отшельников, что осмелились построить несколько хижин. Пусть хоть какой-то нетронутый уголок останется диким животным и тем, кому после войны не удалось ни вернуться домой, ни найти себе место среди потомков в «Я надеялся, что ты не отсек катаной свои крылья» раздалось снизу, и Хотеку невольно улыбнулся. На поляне, залитой утренним солнцем, появился тот, ради кого он пришел. «С чего бы? Это вся моя суть. Помнится, ты долго не мог с ней примириться. Трудно быть другим». Хотеку легко соскользнул с ветки и мягко приземлился. «Сейчас ты мало чем от них отличаешься, но я рад, что ты смог стать одним из людей и не потерять себя». Я тебя так и не поблагодарил как следует. Хотеку молча сел напротив волка и сделал то, что хотел сделать еще в прошлую их встречу. Обнял его за шею, прильнув щекой к большой мохнатой голове. «Спасибо, отец!» Второе слово застряло в горле, и последний слог вырвался невнятным хрипом. «Отец!» Как легко это слово срывалось с губ маленького мальчика, и как много оно значило для него сейчас! Акит ткнулся носом в его шею и отстранился. Хотеку почувствовал, как защипало глаза. «Так, значит, у тебя родился наследник? Могу я взглянуть на своего брата?» Джиро спит с матерью в пещере, но как только проснется, думаю, он будет счастлив с тобой познакомиться. Он еще малыш, но уже очень старательно изучает окрестности и грызет все, что видит. Так что крылья ему лучше не показывай. Акита осклабился и издал смешок, но затем посерьезнел. «Хотеку, что привело тебя ко мне на самом деле? Ты уходил не для того, чтобы вернуться. Так в чем дело?» «Как всегда прямо. Как всегда в самую суть. Стоило бы назвать причину, но нахлынувшие чувства и воспоминания мешали сосредоточиться, мешали облечь мысли в слова. Тогда...» Десять лет назад воспитанный волками Хотеку следил за людьми, которые ходили тенистой тропой, слушал их разговоры и изнывал от зависти к их жизни. Они говорили о горячей пище, горячей воде и сладких бабах, а он мылся в небольшом озере, в которое впадала река с запада, где вода становилась теплой только в горячем месяце у самого берега. Как он любил это время года, как любил эту теплую воду, и ему казалось невозможным, что она может быть еще теплее. Конечно, Хатеку умел разводить костер и мог бы греть воду, но в лесу не было ни ведер, ни бочек, а Акита почему-то не сильно заботили подобные неудобства. Волки плавали в озере, и Хатеку с ними. Чем дольше Хатеку наблюдал за людьми, тем сильнее крепла в нем зависть. Почему у них есть так много всего? Он тоже хотел... И дом, и много еды, и попробовать эти загадочные бобы. Хотеку ничего не помнила о жизни до леса, до того как Акита нашел его брошенным на тропе. Но мальчику почему-то казалось, что его выдернули из людского рая и бросили погибать. Он знал, что с людьми у него больше общего, чем с волками, и просил отпустить его в город. Акита не запрещал ему уходить, но раз за разом объяснял, почему это плохая затея. Главным доводом, конечно, были крылья Хотеку. Он не человек. Люди не умеют летать, и люди не любят тех, кто похож на них, но умеет чуть больше. Люди таких боятся, а некоторые убивают. Это убеждало мальчика, но лишь на время. А затем Хотеку снова видел людей, снова слышал их разговоры и снова впадал в отчаяние. Однажды Оно стало так велико, что Акита нашел его, когда он, захлебываясь слезами, рвал на себе перья. «Хотеку, ты что?» Хотеку с силой дернул перо и зашелся в новом приступе рыданий. «Как же это больно! Невыносимо больно! Если у меня не будет крыльев, люди меня не убьют, меня примут!» Он потянулся к следующему перу, но волчья голова пролезла под руку и помешала новому рывку. «Хотеку, эти крылья — часть тебя, как лапы — часть меня. Ты не человек, и тебе нет нужды им становиться. Но я как человек!» Он повернул заплаканное лицо Кокита. Его раздражал встревоженный взгляд волка. «Я не похож на тебя. Я не похож даже на птиц. «Я похож на них, на людей!» Акита вздохнул, носом молча опустил ладонь Хотеку на колено и положил поверх нее свою голову. От его тепла стало почему-то еще грустнее. Слезы капали на шерсть, и она послушно впитывала соленую влагу. Сквозь собственные всхлипы Хотеку едва расслышал приглушенные слова отца, больше похожие на утробный рык. «Почему ты так стремишься свернуть с пути?» Следует доверять богам, что привели тебя в этот мир. Ты не просто так оказался в лесу. Я хочу в город. Сдавленный голос едва прорывался сквозь ком в горле. Хочу к ним. Глаза болели. Из-за слез все вокруг расплылось неясными пятнами. Крыло ныло. А ведь он вырвал всего несколько перьев. Пять, шесть. Он представил, сколько их еще рвать, и слезы полились с новой силой. Акита поднял морду, сел напротив и серьезно заговорил. «Я понимаю, ты хочешь быть среди своих», — не намека на жалость в голосе. Хотеку опустил глаза, не вынося прямого взгляда. Волк вздохнул. Листья под ним зашелестели, и Хотеку почувствовал его дыхание над своим ухом. «Только там нет твоих. Ты готов избавиться от крыльев и отказаться от неба, Чтобы жить на земле среди тех, кто ненавидит тебе подобных. Ты правда хочешь этого? Хотеко открыл рот для ответа, но Акита его перебил. Подумай, хорошенько, я спрошу лишь однажды: ты уверен, что готов отказаться от свободы ради жизни выноси? Во рту стало сухо. Он кивнул. Он готов? Акита ошибается, в лесу он заперт а там его свобода. Хорошо. Мы достанем тебе человеческую одежду, которая спрячет крылья. Никому их не показывай. Мы найдем тебе подходящую семью, где тебя примут и не станут лезть с расспросами. Я придумаю, как тебе жить среди людей. Только пообещай, что перестанешь рвать свои крылья. Обещаю. Хотеков схлипнул. Он даже не думал над ответом. Конечно, он обещает. Конечно, он сделает все, если его отведут в город. Подготовка заняла несколько дней. У Акита были приятели по всему лесу и за его пределами. Он даже знался с одним отшельником, поселившимся на западе Ши. И тот стал его глазами и руками в городе. Человек нашел мальчику семью. Ему подобрали одежду по возрасту, не новую, но и не совсем лохмотья, чтобы не отталкивать своим видом. Кимано выбрали на размер больше, чтобы оно легко надевалось на крылья, скрывая их. Позже они доставят ему немало неудобств, но он так и не решится отсечь их, хотя и подумает об этом бесконечное количество раз, каждое утро неизменно перетягивая их ремнями, каждый вечер освобождая и пытаясь справиться с болью занемевшей плоти. Когда все было готово, Хотеку привели на опушку леса, Туда, где начинались поля и откуда тропа вела прямо в столицу. Акита не мог сопровождать его дальше, и здесь они распрощались. «Прости, что я вас тогда бросил». Хотеку помнил, как Акита его оберегал и все это время знал, что виноват перед ним. За то, как поступил. За то, что не отплатил ему за доброту. Если бы не оками... Хотеку погиб бы в лесу еще в четыре года, и о нем не осталось бы даже памяти. «Не стоит». Акита приподнял морду и посмотрел ему в глаза. «От взгляда волка, такого осмысленного, такого ясного, словно он заглядывает в самое нутро, видит всю твою суть, Хотеку всегда было не по себе. Хотелось спрятаться, но прятаться было некуда» и пришлось встретить его с теми крохами достоинства, на которые Хотеко был сейчас способен. «Ты сделал свой выбор тогда, и посмотри, кем ты стал?» А это уже повеселило. «Ты же ненавидишь самураев, а я служу в самом близком к императору войске, в личном подчинении у Сюгуна. Ты должен презирать меня». Хотеко, я никогда не буду тебя презирать». «Ты нашел то, что искал?» и ты боролся за это. Пусть сначала я и отказывался принимать твой выбор, но он такой, какой есть. И я горжусь, что у тебя хватило сил отстоять его тогда. Хватило смелости мальчишкой отправиться в новый мир и искать новый дом. Ты достойный йокай Кайхотеку. О каком презрении ты говоришь? Это вызывает лишь уважение. Это было нечестно». Акита должен был винить его. Десять лет Хотэку сам тащил непосильный груз вины и мечтал о прощении, а теперь выясняется, что никто не ждет от него извинений. Лучше бы Акита рычал, ненавидел, возможно, даже прогнал. Грудь больно сдавила. Волк смотрел молча, а Хотэку пытался найти нужные слова. И когда наконец был готов нарушить тишину, кусты зашевелились, и оттуда высунулось. Еще одна волчья голова. Такая же сияющая шерсть, как у Акита. «Хока!» Волчица шагнула вперед и чуть склонила голову набок, изучающе глядя на Хотеку. «Ну, здравствуй!» За ней, прикрываясь хвостом матери, робко топтался волчонок. Видимо, боялся чужих. И правильно. Вши лучше не бежать к каждому встречному в порыве дружелюбия. Но было заметно, что малыша мучает любопытство. Он то и дело выглядывал и пытливо смотрел на Хотеку своими большими янтарными глазами. «Здравствуй, Хока», — тихо ответил он. «Рад тебя видеть, то есть вас». Он слегка наклонился и подмигнул волчонку. «Джиро, отец мне о тебе рассказывал. Кажется, ты славный малыш. Хочешь поиграть?» Джира недоверчиво покосился, но вышел из-за спины матери. "Мама, это кто?" "Это Хотеку", подал голос Акита. "Твой старший брат. Помнишь? Я тебе рассказывал". Хотеку готов был разрыдаться от этих слов, но перед Джира это почему-то показалось стыдным. "Нет уж, старшие братья не плачут, даже от счастья". Хока поджала хвост, и неотрывно смотрела на Хотеку. Вот кто действительно не был рад его возвращению. Что бы Акита ни говорил, они все приняли его уход из семьи и леса. Значит, он не зря таскал за собой свою вину. Но вымаливать прощение у Хоки пока не решался. Не сейчас. Рано. «Хотеку?» Малыш взвизгнул и прыгнул прямо ему под ноги. «Точно! У тебя есть крылья! Ты умеешь летать и ходить на двух лапах!» Смущение куда-то испарилось, и вот уже Джиро пытался подняться на две лапы и удержать равновесие, но шлепнулся на спину и весело захохотал. Хотеку бросил беглый взгляд на Хоку. «Мама?» Он не знал, имеет ли право называть ее так, но хотел смягчить колючки незримого терновника между ними. Что-то в глазах волчицы изменилось, но только на мгновение. Она прошла мимо и села возле Акита. Решив не мешать, Хотеку сосредоточился на волчонке. Тот уже поднялся на четыре лапы и вовсю вилял хвостом. «Вот он, Джиро, его брат! Надо же, у него и правда есть брат!» «Отец сказал, что ты летаешь! Покажи!» Хотеку засмеялся и расправил крылья. Янтарные глаза и без того огромные раскрылись еще шире. Волчонок завороженно наблюдал, как перья трепещут на ветру. Хотеку чувствовал, что ветер готов поднять его и прокатить по воздушным потокам. Почувствовал эту мощь, это желание, жажду полета, жажду высоты, свободы. «Если не боишься, я могу полетать с тобой», — предложил он Джиро. «Со мной?» — глаза полыхнули оранжевым огнем. «Да, если обещаешь смирно сидеть на руках и не пытаться вырваться». Он искосо глянул на родителей. «И, конечно, если мама с отцом не будут против». «Они не будут! Мам!» Джира резво подскочил к родителям и затараторил. «Мы с Хатеку полетаем, можно? Пожалуйста, он меня будет крепко держать!» «Ни за что!» — отозвалась Хока. Да уж, не лучший способ для воссоединения он выбрал. Стоило предложить что-то более безопасное. Он уже однажды лишил ее сына. Сынок, подожди немного, подал голос Акита. Мы сейчас поговорим, а потом все обсудим, ладно? И отпустите полетать? Хока сверкнула глазами на Акита. Если бы взглядом можно было убить, волк бы уже лежал бездыханным. После поговорим об этом. Иди, пока поиграй. Ладно, протянул Джира и уныло поплелся обратно. Не расстраивайся, подбодрил его Хатеку. Смотреть, как у волчонка на глаза наворачиваются слезы, было невыносимо. Нам и так будет весело. Я могу летать низко над землей, а ты поохотишься. Что скажешь? Заодно посмотрим, насколько ты быстрый и сильный. Глаза Джира тут же загорелись вновь. Жажда состязания выжгла всю грусть, и он готов был принять вызов. Давай! Тогда вперед! Хотеку подпрыгнул, взмыл вверх и завис над землей. Джира превратился в маленькую точку внизу. Хатека глянул на него, прицелился и ринулся вниз. Земля приближалась, сердце колотилось еще чуть-чуть, еще хлопок крыльями. И он вытянулся вдоль земли за мгновение до того, как пропахал бы носом лужайку. Не останавливаясь, рванулся от Джиро, едва задевая кончики травинок. Волчонок весело погнался следом, прыгая и клацая зубами в нескольких мё от чёрных перьев. Хотеку, конечно, всё видел и намеренно позволял ему быть так близко. Но внезапно Джиро исчез из поля зрения. Только что он бежал с левой стороны, а сейчас его нет. Хотеку снизил скорость, оглянулся назад. Пусто. Обернувшись через второе плечо, он тоже никого не увидел. Но стоило снова посмотреть вперед, взгляд встретился с беснующимися огоньками в щенячьих глазах. И словно время замедлилось. Он увидел перед собой открытый живот, Неуклюже торчащие вперед и вверх растопыренные передние лапы, прямой хвост. Миг, и волчонок упал ему на лопатки, прижимая всем телом крылья. От неожиданности Хотеку растерялся и плюхнулся на землю, протащившись по ней еще немного вперед, так что за ними осталась полоса примятой травы. Джира победно сел у него на спине и завыл, а затем спрыгнул и подошел к лицу Хотеку. «Я выиграл!» — радостно крикнул он, И Хотеку засмеялся. «Я смотрю, вы здорово повеселились!» Акита подошел к ним. Хока держалась чуть в стороне и наблюдала. «Да, я его победил!» Джира подбежал к отцу и забросил передние лапы тому на спину. «Он летел, а я его поймал!» «Молодец, охотник, я в тебе не сомневался!» Он лизнул сына в макушку. Хотеку сел и постарался навсегда запечатлеть этот миг в своей памяти. Он — отец и его младший брат. Где-то в уголке сознания сверкнула предательская мысль. Это могло быть твоей жизнью. Ты сам от этого отказался. Но он ее отогнал. Сейчас он здесь. Это все еще его жизнь. «Хоко не в духе», — обратился Акита к Хотеку. «Я ее понимаю». «Но она тебя любит, Хотеку, не меньше, чем раньше. Просто знай это». «Любит?» Хотеко посмотрел на волчицу. «Скорее ненавидит?» И он ее за это не винил. Ее острый взгляд пронзал его, и он заслужил все ее презрение и всю неприязнь. Все, что она могла бросить ему в обвинение, он принял бы без оправданий, потому что оправданий ему не было. Джира, иди ко мне, сынок. Нам нужно пообедать». Хоко посмотрела на сына, и Хотеку заметил, как переменился ее взгляд. Сердце его больно сжалось. Каждое утро он просыпался и видел этот взгляд, потому что каждое утро в лесу она его будила. Хотеку стало больно, но он принимал эту боль, он ее заслужил. Возможно, у Хоки не осталось любви для него, зато ее в избытке для Джиро. А этот волчонок заслуживал всей любви мира, Пусть владеет ею безраздельно. Они ушли. Акита снова заговорил. «В ней много обиды, но ты ее сын, Хотеку. Она всегда будет любить тебя. И она действительно была рада тебя видеть». «Она тебе так и сказала?» «Нет, конечно». Он фыркнул. «Спрашивала, что ты здесь делаешь и зачем пришел?» «И ты ей ответил. Что тебе нужна помощь. А мы твоя семья. И, конечно, ты пришел к нам». Хотеку стало не по себе. Он действительно пришел за помощью, и это было хуже всего. Десять лет, десять лет он был так близко к своей семье, и ни разу не приходил, ни разу не навестил, чтобы убедиться, что с ними все благополучно. Появился в их доме только когда нашлось о чем попросить. Он отвратителен. Акита покачал головой. Брось, тебя никто не винит. Он опять смотрел прямо в душу. Я рад, что у тебя появилась причина к нам заглянуть. Он должен был заглянуть без причины. Выкладывай, что у тебя? Как теперь выкладывать? Хотелось улыбнуться и сказать «Нет, ничего, я пришел, потому что узнал, что у меня появился брат, потому что соскучился, потому что хотел проведать вас. Мне ничего не нужно, правда». Но это не было правдой. Помощь была нужна. И не только ему, но и принцессе. «Наследнице Ватацуми? Всей империи нужна была помощь оками». Химе! начал Хотеку. «Значит, дар пробудился?» «Ты знаешь?» «Хотеку, ты забыл, кто мы?» «Верно», — Хотеку улыбнулся. «Посланники всегда все знают». «Пробудился. Я узнал об этом совсем недавно. Мне поручили обучать ее дзюдзюцу. Меч ведь украли». «Ограбителей не нашли, все боятся, что грядет война, понимаешь?» «Она знает, кто ты?» «Да, но я не чувствую, что могу дать ей все необходимое. Кьёкухимы пока бессильна, ей нужен учитель, такой же, как был у меня. Я не стану этого делать. Голос спокойный, как и всегда». Хотек узнал. «Если Акита говорит так, любые слова бесполезны, и все же не смог молчать». Никто из людей не сравнится с тобой. Ее нельзя учить, как остальных. Нельзя. Так ты согласен? Я не это сказал. Но ты ведь... Ее нельзя обучать так же, как остальных. Но я не возьму на себя роль учителя, к тому же...» Акита ухмыльнулся. «У Кьёку Химы уже есть достойный учитель». Хотеку застонал. «Эта поддержка была сейчас не кстати. Он пришел не за ней». Может, хотя бы дашь какой-нибудь совет? Дам. Его ухмылка стала шире и теперь напоминала о скал. Мира погибель одной для всех, кто рядом, решенный итог. Это то, что смертные обычно не слышат и не знают. Слова посланника богов. Хотеко обреченно застонал. А разгадка к ним не прилагается? Бестолковый какой. Ты на своем месте, все уже решено, следуй пути, который сам для себя выбрал. И все? Просто плыть по течению жизни? Может, существуют какие-то судьбоносные решения, может, подскажешь, как их не пропустить? Просто живи, Хотеку, и поступай, как знаешь. Все будет так, как нужно. Утреннее солнце мягко поглаживало кожу едва заметным теплом, и Кьоко хотела улыбаться не так, как подобает, а широко, искренне, всем сердцем, душой и глазами. Йоши сопровождал ее посаду божественных источников как кора, и она впервые чувствовала себя так уверенно и спокойно. После того поцелуя они не возвращались к своему разговору, но все переменилось. Он больше не прятал глаз, не избегал прямого взгляда, а она не старалась удерживать на лице маску равнодушия. Значит, Кьеоко Химе, вы теперь наша главная надежда. Он говорил без тени улыбки, хотя Кьеку не была уверена в серьезности его слов. Уж кем кем, а надежда империи она себя чувствовала меньше всего. Тогда империю ждут потрясения, она усмехнулась. Но все же нет никаких предпосылок к тому, что война действительно грядет. Она повторяла это не столько для него, сколько для себя. Кто бы что ни говорил, а дворец оставался спокойным местом. Подготовка была предосторожностью, только и всего. Ёши не разделял ее спокойствие. «Полагаете, перемены ни к чему не ведут? Кусанаги оставался нетронутым тысячу лет, но сейчас кому-то понадобился. А все наши знания о вашем даре происходят из древних полузабытых легенд, которые превратились в сказки, что рассказывают на ночь детям». Киоко не хотела придавать этому значения. Возможно, ей бы стоило думать об этом больше, но сейчас ее беспокоило только расстояние между ней и Ёши. Он снова обращался к ней как к своей принцессе, а не как к возлюбленной. Настоял на этом. До свадьбы вы моя госпожа. Я не хочу волноваться о том, что будет. Всю жизнь я верила, что мое будущее предопределено, но все изменилось в одночасье. Я больше не обманываюсь тем, что знаю грядущее. Говорите, как воин! восхищался он. Кьока впитывала его восхищение, которого ей так не доставало все минувшие годы, всю сознательную жизнь. Значит, воины люди, что однажды потеряли свою жизнь? Он покачал головой. Воины не теряют жизни, они их отдают, избирая этот путь. «И вам не приходится познавать мудрость, падая в вырытые вами же ямы?» Она задумалась. «Возможно, я бы тоже выбрала такой путь, если бы мне предоставили выбор». Кёко подняла голову и взглянула на солнце. Аматераса сегодня не пряталась за облаками и освещала все вокруг. «Пусть вам и не дали выбора, все же вы пришли к этому пути». «Пришла». Она думала о сияющей богине, озаряющей мир. В этом году, после дня рождения, Кёко не забыла своей ненависти. Наоборот, та от чего-то лишь усилилась, свербила в груди. Возможно, потому что именно сейчас ей особенно не хватало разговоров с мамой и любви брата, который наверняка верил бы в нее как никто другой. Сам бы обучал, помогал, вкладывая в нее все время и силы. А Матерасу лишила Киоку тех, кого никто и никогда не заменит. Эти раны не залечить ни любовью и поддержкой отца, ни обожанием и восхищением Йоши. Все хорошо. Обеспокоенный Йоши прикоснулся к ее руке. Едва-едва, совсем невесомо. Да, она улыбнулась ему. Она станет сильнее, и если ей доведется встретить богиню в любой из жизней и в любом из миров, она будет готова. «Мы пришли», — он повернулся к берегу. «Хотите перейти на остров?» Кьёко задумалась. «Хочу на остров, но не перейти». Она улыбнулась, прислушалась к ощущениям, призвала всю свою волю и начала превращение. Вчера ей удалось понять, какие мышцы как перестроить, насколько различаются кости Хотеку и человека — разобраться в расположении внутренностей, чтобы крылья действовали, а тело могло держаться в воздухе. Пусть и не с первого раза, но главное — получилось. Крылья отрастали медленно. Что-то мешало. Кьока попыталась ускорить их рост и услышала треск рвущейся ткани. «Они не прошли в прорези!» «Не прошли!» — откликнулся Йоши из-за спины. «Если позволите, я вытащу их...» Одежда порвалась совсем немного. «Да, пожалуйста». Он осторожно раздвинул складки кимоно, запустил пальцы в прорезь и, хотя старался действовать осторожно, все же задел кожу на спине, чем вызвал волну мурашек. Кьёко дернулась. «Прошу прощения, он поддел крыло. Оно такое маленькое». Ветер взъерошил перья. Ёши принялся за второе. «Конечно, маленькое» но стоит подождать. Как только второе крыло освободилось, она повела плечами и с удовольствием отметила, как крылья мгновенно разрослись. Киоко расправила их, мышцы привычно напряглись и взмахнула, отрываясь от земли. Ветер подхватил ее и понес в сторону острова. Она еще очень плохо летала. Сейчас воздушный поток был попутным, в этом она убедилась заранее, А вот если бы пришлось сражаться со встречным ветром, то ничего бы не вышло. Взлетать слишком высоко Кьёко тоже пока не решалась. Высота своего роста казалась уже достаточно большой, чтобы падение было нетерпимым, а неприятным. Осторожно огибая деревья и стараясь не задевать кусты, Кьёко подлетела к озеру в несколько взмахов и рывков на грани отчаяния, добралась до острова и тут же плюхнулась на траву, не заботясь о мягкой посадке. Она бы очень хотела сейчас выглядеть изящной крылатой воительницей, но знала, что похожа скорее на оглушенного птенца, волей судьбы выброшенного из гнезда. Это изумительно! Еша перешел по камням и опустился рядом. Кьёка мысленно поблагодарила его за то, что он не подал ей руку, чтобы помочь подняться. Изумительно, а как же! Но за этим она здесь, упражняться. Раз уж Йоша ее всюду сопровождает, она решила не оставлять его, как раньше, в саду, где он не смог бы ее видеть. Мне предстоит много работы. Хотеку должен был научить меня летать, но в Додзю это почти невозможно, а выйти и показаться другим он не может. Вот и приходится разбираться самой. Если я могу чем-то помочь, только скажите. Его глаза лучились восторгом и преданностью. Кьёко все еще было неловко принимать такое проявление чувств, но стоило вспомнить ту лавину, что захлестнула ее при первом неосторожном касании, и она отбрасывала все сомнения. Он не играет. И она не будет. Помочь — вряд ли, но ваше общество будет очень кстати. Йоша с готовностью вскочил, и она поднялась вслед за ним. Кьоко упражнялась несколько часов, и они чуть не пропустили завтрак. К концу занятия она уже могла взлетать достаточно высоко, чтобы опуститься на дерево. Труднее всего было не задевать ветки крыльями и планировать вниз, чтобы мягко приземляться на ноги. В целом, она осталась довольна своими успехами, хотя стоило избавиться от крыльев, как спина заныла, а руки стали ватными. Она потратила много сил и теперь просто надеялась, что у Кацу-сэнсэя ей удастся отдохнуть. Йоши! Устало протянула она, когда они возвращались к дворцу лазурных покоев. «Ведь учитель стратегии не дает телесных упражнений?» Йоша усмехнулся. «Не дает. не волнуйтесь. Если позволите, я могу помочь с тем, чтобы потом размять мышцы. Я уже знаю, что помогает чай и ванна, но на это не будет времени. После завтрака мне нужно в школу, после обеда в додзю, в горячей воде и полежать некогда». Нет, я имел в виду руками размять. Меня отец научил, так что а. -а, -а. С одной стороны, Кёко сделала бы что угодно, чтобы справиться с болью в мышцах. С другой, позволять ему разминать ее спину было совершенно недопустимо. Еще более недопустимо, чем то, что было с Хотеку. Я понимаю ваши сомнения, я не имел в виду себя, но я мог бы научить Каю или кого-то еще из ваших служанок. Киоко облегченно выдохнула. Да, это было бы просто чудесно. Спасибо, Йоши. Они остановились у входа. За наше занятие, за все. Я передам Кай твои слова. Она выйдет к тебе. Он поклонился, и Киоко скрылась во дворце. За завтраком Киоко молча наблюдала, как отец без аппетита ковыряет еду. Ее тревожило его состояние, но заговорить она не решалась. Молчание было тягостным, но никто не имел права нарушать тишину, если сам император не соизволит заговорить. А он так и не проронил ни слова, уйдя раньше, чем Киоко закончила завтрак. Она вышла из обеденного зала встревоженной, но, встретив Каю, отвлеклась на более насущные заботы. «Кая, у нас неприятность». Принцесса повернулась спиной и показала ей рваный край разреза которые старательно украшали вышивкой, изображающей волны на синем кимоно. «Порвалось? Да как же! Мерки были точными!» «Точными, но мы не учли, что крылья не руки, которые легко вдеть в рукава». Кёко направилась к спальне. «Принеси новую одежду. Сейчас я должна идти на урок, и мне не хотелось бы появляться на первом же занятии в неподобающем виде». «Да, Кёко Химе». Кая поклонилась и заторопилась прочь, а Киоко вошла в спальню, где до сих пор дремала Нарико. «Ты еще не вставала?» Принцесса прикрыла за собой дверь. Нарико невнятно пробурчала что-то и ткнулась носом в лапы, поглубже зарываясь мордочкой в шерсть. Это напомнило Киоко отца. «И что сегодня со всеми? Император тоже завтракал без настроения, почти ничего не съел. Ты тут лежишь. Что случилось?» Она почесала кошку между ушами и та невольно заурчала. «Все прекрасно, просто отдыхаю», не поднимая морды, ответила она. «Я вижу». Кёко еще немного посидела, почесывая нареко, а когда пришла Кая, начала переодеваться. Пока служанка помогала ей с новым нарядом, Кёко пыталась придумать, как сделать одежду более удобной для превращений, но ничего не шло в голову. В конце концов, Она предоставила Кае решать эту головоломку, а заодно поручила служанке обязательно сходить к Йоше и отправить к нему Суми, уточнив, что в ближайшее время он будет у школы. Кьёко Хима выглядела слишком красивой для школы самураев. Эти стены никогда не видели ничего подобного. Стенам сегодня очень повезло. Йоше поклонился ей и пошел впереди. Он изо всех сил старался не думать о поцелуе и поэтому не мог думать ни о чем другом. Он не смог обращаться к ней на «ты», не смог сократить расстояние между ними, потому что ее близость сводила с ума. Он хотел ею любоваться, хотел ее вдыхать, хотел ее касаться. Он сам воздвиг стену, призрачную, шаткую, держащуюся на одном его показательном уважении и почтении, потому что без этой стены — Потерял бы остатки самообладания, забыл бы о чести и долге, забыл бы обо всем. И это было бы самое сладкое забвение. «Йоши, что с тобой?» Властный тон вернул его к действительности. Кьёко Химе остановилась и смотрела на него с подозрением. «Прошу прощения, Кьёко Химе, он поклонился. Какой позор, Ватацуми всемогущий!» «Кацу-сэнсэй строгий?» Продолжила она, как ни в чем не бывало. Удивительное. Он нанес ей такое оскорбление, не слушал принцессу, а она даже виду не подала, просто продолжила путь, глядя перед собой. «Нет, вовсе не строгий, но он своеобразный. У него необычные способы преподавания». «Что ты имеешь в виду?» Ее заинтересованный тон резко контрастировал с равнодушным лицом. «Не уверен, что смогу рассказать». Это нужно испытать на собственном опыте. Вы сразу поймете, о чем я говорил». Он улыбнулся, представляя первый урок стратегии Кёкухимы. Химы. Кацу-сенсей был мудр и давал знания, нужные любому воину. И даже не войну. Но то, как он их предпочитал давать... «Что же ты от меня скрываешь, Сато-Йоши?» Задумчиво протянула она. «Надеюсь, эта тайна стоит того». Его улыбка стала шире. Они подошли ко входу в школу. «Удачи вам в этом бою, к Йокухиме. Будьте готовы к перемене представления о том, как все должно быть». «Вот как!» Она позволила себе открыто удивиться и улыбнуться. Ёши еще раз пережил бы все годы страха, стыда и ненависти к себе ради этой улыбки. «Буду ждать вас и ваших впечатлений». Он поклонился, и она ушла, улыбаясь в предвкушении. Даодзё был непривычно пустым. Еще не дойдя до него, Нареко поняла, что не найдет там Хотеку, но все же вошла, чтобы убедиться в этом. Судя по едва уловимым остаткам запаха, сегодня он здесь не появлялся, и это было странным. Она немного побродила вокруг и побежала в сад. Вершина самого высокого дерева тоже ничем не помогла. Птиц либо не появлялся во дворце с самого утра, либо прятался в одном из многочисленных зданий, но это было маловероятно. Хотеку сейчас бывал либо в Додзе, либо в светлом павильоне на собрании, либо где-то в дворцовых садах. Светлый павильон пустовал. Это Нарико знала наверняка. Сюгун и император находились в тронном зале и бурно обсуждали какие-то волнения в городе. А значит, собраний не было. И раз нигде в саду не видно его единственного во всем дворце высокого хвоста, Хотеку был за пределами дворцовой стены. Это от чего то расстраивало Нарико и вызывало неприятное беспокойство. Примерно такое же мучило кошку, когда Кьёко поехала в малый дворец без нее и пробыла там почти месяц. Нарико все это время места себе не находила, гадая, все ли благополучно с принцессой, поэтому с тех пор всегда увязывалась с ней во все поездки. Но Хотеку не был хрупкой принцессой, с неизученным божественным даром, за который заставила присматривать канон. Тогда откуда это беспокойство? Нарико выдохнула и впервые в жизни по-настоящему пожалела, что не убила ни одной птицы. Столько возможностей было. Сейчас бы полетала на Деносе, может, разглядела бы в толпе этого несносного самурая. Она тряхнула головой и белкой спустилась с дерева. Не любила эту ки, но рыжим не было равных в древолазании. На земле она вернула прежний облик и пошла к додзе. Рано или поздно он ведь придет, Наверняка должен прийти. Устроившись недалеко от входа, в тени клёна, Нареко свернулась клубочком и стала ждать. Главное — не пропустить и не уснуть. Не стоит Хотеку знать, что она здесь его дожидалась. Но солнце поднималось все выше, и дрема оказалась сильнее. Из сна Нарико вырвал звук приближающихся шагов, тот самый, который она хотела услышать. Только надеялась, что услышит издалека, а не когда ноги остановятся у самой ее морды. «Привет, Нарико!» Он сел рядом, скрестив ноги. «Хорошее место для сна ты выбрала. Тоже люблю здесь сидеть». Неужели даже не отпустит колкость по поводу того, что она его дожидалась? О том, что Хотеку мог этого не понять, нареко себя не обманывала. Она лениво встала, потянулась, зевнула и посмотрела на Хотеку. «Да, место хорошее, в отличие от тебя. Что ты имеешь в виду?» Он даже не удивился, только с интересом по склонил голову на бок. «Притворялся добрым приятелем, а сам докладывал все сёгуну?» «Я в отряде Сёгуна. Моя работа — все докладывать». Его невозмутимость раздражала. «Ты даже не понимаешь, что здесь не так?» «Совсем не понимаю». «Ну, конечно!» Всего-то сообщил ему, что у Кьёку дар. «Что же не сделал приписку о кошке Бакенеко?» «Я просто делал то, что должен». Сёгун в любом случае узнал бы про дар. Я, правда, не понимаю, что в этом плохого». Хотеку улыбнулся. И Нарико захотелось когтями содрать эту улыбку с его лица. «Кьёку Химе не скрывала его. Она ведь намеревалась показать. Мы вместе с ней придумали это представление. И ты бы видела лицо Мезехиро Сама, когда он столкнулся взглядом с отражением себя в женской одежде». Он усмехнулся. Нарико к своему стыду тоже не сдержала смешок. Но, заметив это, тут же взяла себя в лапы и вернула морде серьезность. «Тебе не стоило делать этого без ведома Киоко. Он задумался и кивнул. «Пожалуй, ты служишь Сёгуну, но Сёгун служит семье императора. Ты права». «Значит, ты служишь Киоко? «Так и есть. Вероятно, стоило сказать ей. Я привык исполнять приказы, а не обдумывать их. Таков путь самурая, но в твоих словах есть смысл». «Ты что?» «Соглашаешься со мной?» Почему-то это раздражало еще больше. Она пришла отчитать его, отругать, пристыдить и, в конце концов, гордо уйти, лелея свою ненависть. Но Хотеку, как обычно, нарушил все ее планы. «Да», — просто ответил он, «трудно ненавидеть того, кто признает свою вину». «Ну ты хотя бы извинись», — зло бросила она. «Я поговорю с Кьёкохимы», — он кивнул. Я не хочу и не хотел причинить вред принцессе. И нареко, его голос смягчился, стал ласковее. «Я бы никогда не выдал тебя». Она угрюмо смотрела на него. «Никто в здравом уме не наживает себе врагов среди Бакенеко». Он улыбнулся, но затем добавил уже серьезно. «Я дорожу тобой и не желаю тебе ничего плохого». «Канон, милостивая, даже поругаться с тобой не выходит». «Что ты за птиц такой мерзкий?» Нарико вздохнула и улеглась обратно. Тревога и злость сменились облегчением, но она не собиралась это признавать. Он больше ничего не сказал. Нарико прикрыла глаза и слушала его спокойное дыхание. Через какое-то время она почувствовала, как он поднимается и уходит. Приоткрыв один глаз, успела заметить, что Хотеку скрылся в тени Додзё после чего довольно прищурилась и с урчанием, которое он уже не мог услышать, позволила себе провалиться в сон. Киоку вошла в зал и тут же замерла. На неё была направлена стрела. Безволосый мужчина с длинной чёрной бородой натягивал тетиву и целился в неё. Сердце Киоку бешено заколотилось. «Все были правы. Война не вымысел, вот она!» тихая и незаметная, скрытая в тех, кому они доверяют. Мгновение, которое она стояла перед стрелой, длилось вечность. Но выстрела не последовало. Мужчина держал ее на прицеле, но не двигался. Тогда Йоко сделала первое, что пришло на ум — зацепилась за его ки. Этот жизненный поток был странным, неопределенным. Вот он пахнет временем силы, Но стоит это понять, и тут же возникают морозные ароматы времени смерти. Эта ки была мягким оперением и в то же время щекотала пальцы тысячи игл. Миг она полностью перевоплотилась. Жаль, что без лука в руках. Хотя стрелять из него она все равно не умеет и вряд ли переняла навык и меткость вместе с чужим телом. Мужчина даже бровью не повел. Никакого страха или хотя бы удивления. Все так же целится в Кьоку. Значит, он знает о ее даре и был к нему готов. Она осмотрелась, зал был пуст. Нечего использовать против него, негде спрятаться. Но она же стоит на пороге. Кьёко отскочила в сторону и скрылась за стеной. В коридоре было тихо, и только сердце все так же гулко грохотало в груди. С ее прихода прошло всего несколько мгновений. Но казалось, будто сменились многие стражи. Кровь стучала в висках, и она отчаянно думала, что же предпринять. Ее учили уклоняться от захватов, но не останавливать стрелы. Подобраться к мужчине тоже невозможно. Единственное преимущество, которое она сразу раскрыла, не сработало. Все, что осталось — крылья, но какой от них толк в закрытом помещении? «Если не можешь атаковать...» Остается только бежать». С этой мыслью она перевоплотилась в Инарико и, оставив одежду на полу коридора, бросилась наружу. Она даже не успела понять, как выскочила, миновала и, и сад, все тропы и остановилась только у входа в тронный зал, куда бежала к отцу. Что-то произошло. Было слишком шумно и вовсе не из-за чувствительного кошачьего слуха. Там кто-то кричал, кто-то плакал. «Кьёко Химе!» — ее подхватили на руки. Это был Йоши. И как только успел догнать? Йоши уже знал, что ждет их в тронном зале. Он слышал, о чем кричат и плачут люди. Он видел, как оттуда выбегают в слезах служанки. Он пытался пробиться через толпу у входа и понимал, что Кьёко не стоит на это смотреть. «Не сейчас». Не в таком виде и не тогда, когда она даже человеческий облик принять не сможет. Он прижимал ее к себе и ненавидел себя за то, что несет ее туда. Но не сделать этого было бы еще худшим поступком. Люди расступились, когда у них хватило сил взглянуть, кто именно пытается пройти внутрь. Он не грубил и не приказывал расходиться. Он мог бы, но знал, что каждый из присутствующих имеет право на скорбь. Он думал, что она попытается вырваться, когда увидит. Думал, что побежит к телу и будет рядом с ним. Думал, что не сможет забрать ее отсюда, и она останется заложницей кошачьего тела в этот жуткий миг, и все будут смотреть, как дочь в облике кошки молчаливо скорбит по отцу. Император сидел на троне, как ему и полагается. Только голова склонилась на грудь, из которой торчало две стрелы. А поза потеряла всякое величие. Император сполз по спинке и обмяк. Рядом дворцовая охрана, стражники, что должны были стоять у входа, и те, что всегда находятся в тронном зале. Все уснули в лужах крови на полу. Все были мертвы. Слуги нерешительно топтались рядом. Кто-то сообщил, что Сюгун уже спешит сюда. Значит, скоро придет отец. Станет ясно, что делать. Никто не ожидал смерти императора так скоро. Никто не ожидал его насильственной смерти вовсе. Дворец был в смятении. Она мелко часто задрожала, совсем не пыталась вырваться и бежать. Все так же сидела у него на руках и смотрела. Только дрожь выдавала скорбь, переполнявшую маленькое тело. Он прижал ее сильнее, стараясь унять боль, забрать себе, сделать хоть что-нибудь. Невыносимо было чувствовать, как она безмолвно проживает утрату. «Если хочешь, я тебя унесу», — прошептал он ей в ухо, надеясь, что она сможет кивнуть. Но она не кивнула. Она открыла рот и не своим голосом жалобно мяукнула. «Отец!» Из кошачьих глаз закапали крупные слезы.